Глава двадцатая Это был тяжёлый день. Мы просидели за картами ещё несколько часов, пока студенты обшаривали окрестности. На моём участке ничего интересного больше не происходило. Лишь изредка забредали группы, которые, впрочем, не сильно углублялись, и практически сразу же уходили из моей зоны контроля в соседнюю. Наш же главный сначала бегал вокруг карты, потом кого-то вызывал, а потом все студенты вернулись и нас отпустили так и не дав узнать, чем все закончилось. А предложения у людей были самые разные. Естественно, нам запретили говорить о том, что произошло в зале контроля. Паника, конечно, в академии не нужна, а сплетни, что ректор пропала или утонула, это самое худшее в нашей ситуации, что только может быть. Не знаю, как другие, а я точно буду молчать. Тем более, что у меня есть свои мысли по этому поводу. Да, магическая карта из-за помех могла сработать некорректно, И из-за этого мы не увидели, как падает в воду ректор. Но какова вероятность, что сбой случился именно в этот важный момент? Закон подлости, конечно, никто не отменял, но все же, мне кажется, дело в другом. Могла ли ректор переместиться? Да, могла. Мы, я и обычный служащие не знаем силу ректора. Но вряд ли она слаба. Так что период восстановления у нее, скорее всего, небольшой. К тому же она перемещалась не на другой конец континента, а всего лишь на пару километров в горы. А если отмерять по прямой, то еще меньше. Так что весьма вероятно, что она действительно переместилась. Но тогда вопрос другой. Где она сама? Она же не может не понимать, что те два человека, что на нее напали, сами себя не поймают без ее показаний. То есть она должна была быстрее явиться к охране Академии и их описать. Тут, правда, есть вариант, что при перемещении ее забросило куда-то не туда из-за, например, ранения или магического фона в горах но ну, теоретически это возможно. Но ведь прошло уже несколько часов, и она должна была дать о себе знать. Но все же не складывается у меня картинка с этим нападением. Ох, не складывается. И я даже знаю, что именно мне не нравится. Если эти двое, кем бы они ни были, хотели бы что-то скрыть, то выбрали не самое лучшее для этого время. Раньше надо было. Раньше. Сейчас же выходит, что место видела группа студентов на которую они, кстати, не напали и отпустили с миром. Также они не могут не знать, что за всей территорией ведется наблюдение. Так что даже если убить ребят, то мы все равно узнаем, из-за чего все произошло. В этой ситуации нападать на ректора и вовсе глупо. Допустим, хотели не помешать ей осмотреть место, а убить, организовали покушение. Но кто знал, что она там появится? Ведь все решилось-то буквально за минуты согласно шансы, что в такой кутерьме именно она возьмет на себя дальнюю точку, были, но далеко не стопроцентные. В общем, засаду я бы тоже отмела. Пока. Но что, если это было не нападение, не попытка убийства, а что-то третье, о чем мы не имеем ни малейшего понятия? Я начала зарисовывать в своем блокноте маршрут движения этой парочки. Пока информация свежа в памяти, лучше все перенести на бумагу. Именно для этого я после еды, практически совместив обед и ужин, пошла в свою подсобку. Было у меня и еще одно дело – создать экранирующий значок «Артефакт», но события сегодняшнего дня главнее. Так вот, если перенести на бумагу маршрут движения нападающих на ректора, то он отдает какой-то дешевой постановкой. Зачем было ее зажимать на обрыве физически? Это не имеет никакого смысла, маги так не дерутся. Если бы ее хотели сбросить, Достаточно было применить несколько таранных техник, и на краю она бы не устояла. Да и сама ректор. Предполагается, что она офицер, опытный военный, инструктор. Но как же она дала себя загнать в такую глупую ловушку? У нее ведь была возможность отойти от опасного места хотя бы на несколько метров. Или она знала нападавших и не чувствовала угрозы? Но ведь они заходили с боков, брали ее в клещи. Уж на этот-то маневр она должна была среагировать. Еще раз посмотрев на свои зарисовки, я передумала их сжигать. Для непосвященного человека все равно непонятно, что это. А я лучше их декану Кимеру покажу, даже если ректор найдется. Ведь вполне может быть, что я не права и чего-то не понимаю. Кто их, этих военных, знает? Но пока все выглядит крайне подозрительно. В общем, пока свои размышления я решила отложить и заняться вторым вопросом, а заодно и третьим. Что-то обрастаю я артефактами. Но факт в том, что мне нужно нейтрализовать значок. Тем более, что сейчас я знаю параметры сети, и совершенно необходимо прогуляться в горы на этот самый обрыв с артефактом уловителя магии, пусть и самым простеньким. Вот только жаль, что я не настоящий следователь, и следы могу неправильно понять или трактовать. Тем не менее, посмотреть надо, только непонятно когда. С одной стороны, лучше бы как можно скорее, с другой — Туда все заинтересованные лица уже либо набежали, либо набегут завтра с утра. До темноты осталось не так уж и много времени. А ходить по горам ночью – так себе идея даже для опытного боевого мага, не то что для меня. Так что сейчас я туда точно не полезу. Впрочем, думаю, все же первый вариант. И там уже половина преподавателей и сотрудников шныряет. Особенно если ректор так и не объявилась. А узнать об этом наверняка, не вызвав лишних вопросов, Можно только у декана Кимера. Зайти, что ли, к нему в гости? Но ну, а что-то мне кажется, что сейчас это не лучшая идея. Так что я занялась артефактом. Но сегодня пришлось ограничиться только схемами. Я ведь сюда артефактный набор не захватила. А за ним и возвращаться было откровенно лень. Но в итоге схему блокиратора я набросала. Она на самом деле не сложная, Нужно только знать параметры, которые хочешь на время заморозить. А вот с поисковым артефактом, который должен теоретически улавливать магическую активность, возникли проблемы. Слишком много переменных, которые надо учесть. Плюс мне неизвестно, что за фон в горах. Понятно, что магический, но как сделать так, чтобы именно на него не реагировало устройство, а на все остальное реагировало? Правда, об этом можно расспросить Сюзи, а то и попросить показать артефакт, который они сделали. Кстати, над заготовкой такого их количества трудились все курсы артефакторов последние три дня, как выяснилось. В общем, после мозгового штурма я вернулась в общежитие и застала там странную картину. Сначала я обрадовалась, что Сюзанна в комнате одна и есть возможность ее порасспрашивать, тем более, что сегодня это не вызовет никаких подозрений. Но второе, что тут же бросилось в глаза, соседка слишком активно копается в шкафу, причем не в своем. «Сюзи, эм, а что происходит?» Спросила я, потому что та меня даже не заметила. Обвинять сходу я не стала, мало ли. Да и не похожа она на какую-нибудь воровку или любительницу позаимствовать без спроса чужие вещи. «А, привет!» Девушка выпрямилась, посмотрела на меня странным, каким-то расфокусированным взглядом. «Ники просила принести кое-что из вещей, только я не все смогла найти». «А она что, сама не может зайти?» Удивилась я. «Вроде бы у нас не принято младших вот так эксплуатировать». Но на свой вопрос я получила еще один странный взгляд. Правда, потом до Сюзи что-то дошло. «Ты что, не знаешь?» «Чего?» – заподозрила я что-то нехорошее и была права. «Ники сегодня упала в горах. Она сейчас в целительском блоке. У нее серьезно повреждены обе ноги». «Ничего себе! Как это произошло? Камни на тропе под ней поехали, и она вместе с ними». В итоге ее протащило несколько метров по склону, а потом там был небольшой обрыв. Всего метра три, но когда вокруг камни... В общем, все там не очень хорошо с ногами, да и других повреждений полно. Артефакт, конечно, подлечил, но сама понимаешь. Ясно. Давай помогу, что надо найти. И ты потом к ней? Я бы тоже хотела навестить. Сюзи лишь пожала плечами и немного подвинулась, давая доступ к шкафу. Из моих соседок с Никой я общалась меньше всего но она вроде бы нормальная девчонка. Так что, как бы я сегодня не устала, а сходить к ней стоит. Да и по дороге можно в столовой булочек захватить, человека порадовать». В столовую мы так и не зашли. Сюзанна не захотела. «Ты себе не представляешь, сколько там сейчас народу. Сидят, обсуждают, веселятся. А ведь сегодня одна второкурсница погибла. Утонула». Соседка была не похожа сама на себя. Бледное лицо, поджатые губы, злой взгляд. «Сюзи, ну ты чего? Ты ее знала?» «Нет, не знала. Но какое это имеет значение, а?» Я лишь пожала плечами, в чем-то даже понимая ее чувства. Впервые столкнуться с тем, что твои друзья, коллеги, соученики могут не вернуться с задания не в теории, а на практике. Это неприятно, болезненно. «Я знаю, о чем ты сейчас думаешь, Кати, но я не такая, как ты или Мари, или даже Ники, например. Я не такая, как эта твоя староста Гровер». «Я мирный человек. Я просто хочу заниматься артефакторикой, придумывать что-то новое, интересное». «Но ты же помогала модифицировать артефакты, помогла Академии». «Вот именно!» – почти закричала Сюзи, останавливаясь. «Это я виновата. Это из-за меня всех послали в горы. Из-за меня погибла та девчонка. Из-за меня пострадала Ники и другие. Ты вообще в курсе, сколько раненых?» «Так, стоп». Я нахмурилась. Это ты принимала решение послать необученных студентов в горы? Ты? Не я, но... Что но, Сюзанна? Вот что но? Это я помогла с артефактом. А я тебе подсказала. Хочешь сказать, это я виновата? Нет, но... Сюзи, о проблеме магического поля в горах в Академии знали. Поверь мне. Но не совсем же они идиоты. Ты просто помогла наиболее эффективно усовершенствовать артефакт, который и так был. И его в любом случае бы сделали, раздали студентам и отправили в горы. Но не так быстро. А от того, что в горы бы пошли не сейчас, а через неделю, все бы тут же научились скалолазанию или плавать, или ходить по горным тропам. Не знаю, может быть, всех успели бы как-то подготовить, уже не так уверенно возразила соседка. Не успели бы, поверь, я когда-то занималась скалолазанием. Пару месяцев, между прочим. И знаешь, за это время мои успехи были не так уж велики. Не говоря про то, что имеет место просто случайность, как с ники Это надо всю жизнь прожить в горах, чтобы сходу определить, поползет под тобой горная тропа или нет. Ну, может, ты и права. Конечно, права. Я улыбнулась. Так что выше нос. Не надо плохое настроение еще и Никки показывать. Ее поддерживать надо. Вот и будем улыбаться, шутить. Ладно? Ладно. Сюзи неуверенно улыбнулась. Все у нее будет нормально. Меня вот от укуса монстра гати вылечили. А Ники тем более вылечат». Так я и старалась поддерживать и отвлекать Сюзи, пока мы не дошли до целительского блока. А там царил настоящий кошмар. Кажется, сюда согнали всех кадетов-целителей, начиная со второго курса. Народу было столько, что реально не протолкнуться. Не только лекари, но и раненые были везде. «Ты знаешь, где ее искать?» – поозиравшись по сторонам, наконец спросила «Я…» «Кажется...» – неуверенно ответила соседка, тоже оглядываясь. «Когда ники принесли, народ еще не вернулся с гор. Я ее узнала только потому, что заскочила к Мари одну настойку попросить». «Ну да, Мариата здесь на хорошем счету, и часто именно она снабжает студентов всякими настойками и целебными сборами по всякой мелочевке типа больного горла или головы». ники мы нашли с трудом. Сюзи из-за такого наплыва народа заблудилась, хотя, на мой взгляд, в целительском блоке это сделать сложно. Специально ведь все построено так, чтобы даже самый глупый целитель с самым тяжелым топографическим кретинизмом все же успел к пациенту. Тем не менее, после некоторых блужданий мы справились. Причем, чего греха таить, благодаря мне. Зашли в палату на шесть человек, такую же, в которой лежала я. Только тут коек было восемь. Видно, что две в проходе явно лишние и все они были заняты. «Ник, привет!» Подошли мы к Райней. «Ты как?» Девушка лежала, откинувшись на высокую подушку, и была настолько бледной, что даже я испугалась и приготовила звать кого-то из целителей. Но ну, когда мы подошли, она открыла глаза, и взгляд у нее был ясный. «Привет! Рада, что вы заглянули!» Ники попыталась улыбнуться. «Ну еще бы! Аристократка никогда не покажет, что ей плохо и больно!» «Уже лучше, спасибо!» «А выглядишь ты не очень», — влезла Сюзи, на что я мысленно поморщилась. но вот зачем это говорить?» «Мы принесли все, что ты просила». «Спасибо большое, вы меня очень выручили, а то сами видите, что здесь происходит. До больничной одежды еще не скоро дело дойдет». «Да уж, народу многовато», — протянула я, не зная, как спросить, но Сюзанна такой проблемой не страдала. «А как ноги? Что говорят целители?» «Ну, вроде бы удалось избежать ампутации». Делана безразлично ответила Ники. Отчего у меня волосы на голове встали дыбом. Я не думала, что дело настолько серьезно. Но это же замечательно. А ходить-то ты будешь? Нет, все-таки ей не хватает аристократизма. Вернее, врожденного чувства такта. Ники даже поморщилась. И в отличие от меня, не про себя. Целитель говорит, что через некоторое время все будет нормально. Да? А через какое? Ники, тебе что-нибудь еще нужно? Может, хочешь что-то вкусненькое из столовой?» Перебила я очередной неприличный вопрос. «Спасибо, пока не надо». Девушка посмотрела на меня с благодарностью. «А вы-то чем занимались все это время?» «Я училась. У нас занятия никто не отменял. Это вас, боевых артефакторов, почему-то решили привлечь». «Нас не привлекали. Я сама вызвалась», ответила Николета, чуть помедлив. «Хотела проверить себя». «Проверила?» – неожиданно зло спросила Сюзи. Это достойный поступок. Я ей подмигнула, постаравшись сгладить очередной неуместный выпад. Я бы тоже хотела там быть. А тебя ведь оставили из-за ранения? Да, мне еще нельзя нагружать ногу полторы недели, так что пришлось остаться. Я в оперативном центре была, как раз следила за кадетами по карте. Так ты видела, как я упала? Нет, покачала головой. Мне достался дальний и пустынный участок. Вероятно, не хотели сильно нагружать первокурсницу. Тайны из своего дежурства я решила не делать. Во-первых, об этом и так многие знают. Во-вторых, здесь нет ничего криминального. Ну а то, что произошло на моём участке, просто не буду вдаваться в подробности. Ну и как оно? Я знаю, что с артефактом дежурят только проверенные разведчики. Странно, что тебя туда направили. Да не сказать, что интересно, усмехнулась я. По крайней мере, на моём участке. А что касается направления... «А куда еще меня направить, если бегать по поручениям я не могу? Только не слишком быстро хромать в нужную сторону». Ну, это я, конечно, преуменьшила свои возможности. Не все так печально. Но в целом за отмазку сойдет. Мы еще немного поболтали, но потом пришли целители делать вечерние процедуры и выгнали нас вон. В целом, посещение Ники оставило какое-то гнетущее впечатление. И дело даже не в соседке. Она поправится, я в этом не сомневаюсь. Дело в слишком уж большом количестве раненых. За это кто-то обязательно должен ответить. И как бы этим кем-то ни оказался мой информатор, декан Кемер, с точки зрения резидента, это отличная возможность от него избавиться».